«Ничего, уши болят», — ответил он, изобразив на лице страдальческую гримасу. Ему и притворяться особенно не пришлось. Очень уж страшно было. Мать засуетилась, уложила его в постель, как маленького, наложила согревающий компресс с камфорным маслом и даже повела на следующий день в поликлинику. Участковый врач, правда, не обнаружила никаких признаков отита, и отправила его назад с грозным напутствием. Школу прогулять захотел. Иди, иди, нечего симулировать. Время шло. Сережа постепенно подрастал, и никто на свете не догадывался о его тайне. Даже мама успокоилась. Мальчик как мальчик, учится хорошо, и школа одни пятерки приносит, не хулиганит, не дерется, как другие пацаны. Хлопот с ним почти никаких, а что молчун и нелюдим, так это характер у него такой, наверное. Беда пришла в апреле 86 шестого, перед самыми майскими праздниками. Среди ночи Сережа проснулся с криком в холодном поту, ему приснился страшный сон. Такой страшный, что он долго не мог прийти в себя, и сердце билось в бешеном ритме, так что, казалось, вот-вот пробьет грудную клетку и разлетится на куски. Ему снился огненный дождь, падающий на землю с черно-багрового ночного неба. Вспышки света озаряли темноту, но недобрый это был свет, мертвенный, от него не было спасения. Он проникал сквозь стены домов, Оставляя на лицах и телах людей Ужасные гноящиеся язвы. Умирали люди, умирали животные, Трава стояла желтая, пожухлая, И реки текли отравленной водой. Он еще пытался заснуть, Но стоило лишь ненадолго смежить веки, Как ужасная картина снова появлялась перед глазами. До утра он пролежал, уставившись в потолок. Когда, наконец, зазвенел будильник на тумбочке, он еле поднялся с кровати. Каждое движение давалось с невероятным усилием. Болела голова, и перед глазами мелькали черные мушки. — Ты что-то очень бледный, — сказала мать. — Не заболел? Сережа вяло покачал головой, прихлебывая слишком горячий чай из стакана. Потом глаза его вдруг закатились, и он медленно сполз со стула на пол. — Сереженька, ты что? Она кинулась к нему, трясла, тормошила. Ужасно было видеть сына вот таким, бледным, с заострившимися чертами лица, запавшими глазами. Отец уже ушел на смену, и она чувствовала себя совершенно беспомощной. Самой давно на работу пора. ну да бог с ней сработает, ребенок важнее. Огненный дождь, дождь и свет. Он пытался объяснить, предупредить об опасности, незримо грозящей всем людям. Но язык почему-то не слушался его. Слова вылетали путанные, несвязанные. Он пытался помочь себе жестами, показывал руками, что надо прятаться, закрывал голову и лицо, плакал от бессилия, размазывая слезы по щекам. Потом в новостях сообщат об аварии на Чернобыльской АЭС. Сначала глухо, почти незаметно, Мол, повреждения незначительные все под контролем так что спите спокойно дорогие товарищи нет повода для паники только через несколько дней когда реактивное облако дойдет до швеции и западные экологи забьют тревогу власти нехотя скрипя сердце признают факт катастрофы и сотни людей вольных или невольных ликвидаторов аварии, будут возводить бетонный саркофаг над четвертым блоком, чтобы потом долгие годы болеть и умирать от смертоносного излучения, а тысячи других вынуждены будут навсегда покинуть родные места